Месяц назад шиковать бывшие выпускники не стали. Под свою встречу арендовали скромную кафешку, маленькую, пыльную, пропитавшуюся упорным запахом позавчерашних щей. За гордился оргкомитет. Получилось недорого. Всего по тысяче рублей сноса вместе с шампанским. И банкетный зал, хотя и крошечный, но никого посторонних и район свой Медведково добираться недалеко, что очень важно для тех, кто с малолетними детьми. От детей у выпускников родилось уже много. Чуть ли не каждая девчонка из бывшего 11 А сочла своим долгом явиться столстенным фотоальбомом. И старательно изводила соседей по столу десятками изображений слюнявых, напряженно смотрящих в объектив наследников. Надю, сырой, необременённых потомством сие зрелище изрядно достало. Пара карточек ещё туда-сюда, даже бездетные это могут вынести. Но когда тебя со всех сторон заваливают рассказами о вселенском родительском счастье, язык отсохнет восхищаться. Да и против воли задумываться начнёшь, а удалась ли собственная, без хлопот с детьми, жизнь? «Пойдем покурим», — позвала Надю, уставшая от фотопросмотров Ирина. Митрофанова согласилась, хотя свою последнюю сигарету выкурила еще в школе, на выпускном. Но с Иркой, да еще на встрече одноклассников, самое время нарушить стерильный, без сигарет, образ жизни. Они с Ишутиной вышли на порог кафешки. Близился к вечеру роскошный весенний денек припозднившиеся клерки спешили по домам, чахлые кустики сирени, обрамлявшие питейные заведения, отчаянно пытались переспорить аромат бензина. Ира протянула ей пачку мальбора, спросила. «Ты ведь вроде не куришь, Надька?» «Нет», — пожала плечами Митрофанова. Достала сигарету, прикурила и вполне умело за Димкой-то Полуяновым каждый день наблюдает, Затянулась. Дым ударил в горло, Митрофанова закашлялась, но сигарету не бросила. Упорно втянула ещё раз углекислого газа с никотином. Не поперхнулась, но всё равно довольно противно. Ишутина усмешливо наблюдала за подругой. Фыркнула. «Да, Надька, курильщик из тебя знатный». И поинтересовалась. «Что-то случилось? Или просто депрессух?» «Да скучно всё как-то». «И серенько», — неуверенно ответила Надя. «Никаких итогов. Ни карьеры особой, ни мужа, ни детей. 10 лет прошло, а похвастаться нечем». «Да уж», — саркастически протянула Ирина. «Слюнявые отпрыски — это, конечно, колоссальное достижение». Выдержала внимательный Надин взгляд и твёрдо закончила. «Послушай, Митрофанова, Ранние дети — это теперь совсем не модно. Все нормальные люди, по крайней мере, до 30 в своё удовольствие живут. А ляльку на старости лет заводят, ближе к 40 когда уже и нагуляются, и денег заработают. «Наверное, ты права», — вздохнула Надя. «Ирка, она молодец. Всегда правильные слова, что будешь, найдёт». Наде очень хотелось пожаловаться подруге и на другое, что лишний вес, а силы воли ходить в спортклуб не хватает, что начальница — натуральная самодурша, а сердечный друг Димка прекрасен, однако непостоянен, как весенний ветер. Но рассказать о своей непутевой жизни Митрофанова не успела. К неприметной, неряшливо оштукатуренной кафешке подкатил длинный и ослепительный будто на роскошной мещанской свадьбе лимузин. Замедлил ход и начал величественно въезжать на парковку. «Вот это уродец!» — махнула рукой на машину и шутина А лимузин тем временем, с трудом лавируя меж скромными машинами бывших одноклассников, одна Иришка на крутом БМВ явилась, припарковалась. С водительского места вылетел дядечка в форменной куртке, подскочил к пассажирской двери, широко распахнул дверцу. На асфальт сначала ступила женская нога, затянутая в летний сапожок на огромной шпильке. Следом явилось тело, облаченное в немыслимые, весь в рюшах и люрексе, но явно дорогой блохом. Венчала же сия великолепие гордо запрокинутая голова с тщательной, явно только что из салона, укладкой. То была школьная отличница и пугала Людка Сладкова. «Ох, ничего себе!» — пробормотала потрясённая Митрофанова. Ира и вовсе позабыла о своём бизнес-вуманском хладнокровии. Аж сигарету выронила. — и лишь когда вновь прибывшая, неумело качая бедрами и старательно демонстрируя царственную походку, двинулась к входу, громко расхохоталась. Надя укоризненно взглянула на подругу и вежливо кивнула Сладковой. — Привет, Люда! Прекрасно выглядишь! Сладкова с непередаваемым выражением лица — кто тут посмел меня отвлечь? — притормозила. Смерила надежду презрительным взглядом и отрезала. «Здравствуй, Надя! А ты, по-моему, ещё больше поправилась. Но не переживай, тебе полнота идёт». И гордо вплыла в недра кафе. А Митрофанова, вот проклятые комплексы, безуспешно попыталась втянуть слегка выпирающий животик и пробормотала ей вслед. «Вот гадина!» «Да, — потрясённо вымолвила Ишутина, — борзеет, детка!» И решительным шагом двинулась к лимузину, на котором явилась экс-отличница. С шофёром, выйти тот не соизволил, беседа велась через окошко, она проговорила недолго. Вернулась и доложила Надежде. «А наша сладкова оказывается, разбогатела». Лимузин не первый раз заказывает. Платит, извините, по 200 долларов в час. И разъезжает на нём по бутикам. «Чудеса!» — она взглянула на подругу и опять не удержалась от смеха. «Чудеса!» — согласилась Надя. «Пойдём, Стёпке расскажем. И Ленке». «Пойдём!» — согласилась подруга. «Хотя Ленка, наверное, уже не воспримет». Коренкову явно не вдохновила входящая в стоимость банкета шампанское. Навстречу выпускников она явилась с собственной водкой. Немало не смущаясь, все время подливала ее в свой бокал, как не пытался Степан ее урезонить. Но ленка в ответ на его просьбы лишь неприятно визгливо хохотала. И к разгару праздника почти уничтожила поллитра огненной воды. Надя с Ириной вернулись в банкетный зал. Явление Сладковой, на что-то наверняка рассчитывала, произвело фурор. Девчонки спешили подойти поближе к бывшей отличнице и как следует рассмотреть ее необычный, но чрезвычайно роскошный наряд. Молодые люди тоже толпились поблизости. Их явно заинтересовал провокационный разрез на бедре, и еле прикрытое рюшами роскошное декольте, как минимум, пятого размера. «А ведь в школе у неё бюстик поменьше был», — мелькнуло у Нади. «Неплохой, конечно, но не больше троечки. Неужели силикон нарастила, или просто лифчик со вставками?» Но обсуждать эту тему с Ириной не стало. Ей чего то вдруг стало жаль всю такую ослепительную Сладкову. Женской интуиции, шестым чувством, Митрофанова поняла. На самом деле та сейчас ужасно нервничает. Хоть и кривит в презрительной насмешке губы и отвечает на вопросы одноклассников свысока и демонстративно растопыривает унизные бриллиантами пальцы, а в душе все та же неуверенная в себе, измученная вопросом, что обо мне подумают школьница Ирина же поглядывала на Сладкову с неприкрытой злобой. То ли с новой силой вспыхнула застарелая школьная ненависть, или обиделась на то, что ее собственные наряды и БМВ мгновенно померкли на фоне белоснежного балахона и лимузина Людмилы. «Звезда, как есть звезда!» — презрительно дернула плечом и шутина Оставила Надю и быстрым шагом двинула к Ленке Коренковой и Степану. Те триумфа Сладковой, похоже, даже не заметили. Продолжали сидеть за столом, и Елена сцеживала из своей водочной бутылки последние капли. Надя понаблюдала, как Ишутина о чем-то горячо рассказывает, указывая рукой на сладкову. Как Елена, немало не смущаясь присутствующих, громко выдыхает в ответ матерное слово. Как успокаивающе в разговор вступает Степан. Митрофанова вздохнула. Зачем, интересно, Иришка заводит уже очень пьяную Ленку? Заскучала? Захотелось скандала? Ну и очень глупо. И она, постаравшись подавить прежние предубеждения присоединилась к бывшим одноклассницам, обступившим Людмилу. Интересно знать, откуда на нее свалилась столь оглушительное с бриллиантами или лимузинами, богатство. А Сладкова своей, наконец, нагрянувшей популярностью, явно упивалась. Так и сыпала «Биориц», «Морбелья», «Шоколадное обертывание», «Медовый пилинг», «Сваровский», «Шанель», «Манола Бланик». Надя редко читала модные журналы, но даже с ее куцами знаниями ей показалось. Сладкова не собственным опытом делится, а просто вог цитирует к месту и не к месту. Но бывшие соученицы, обремененные детьми и хозяйством, видно, даже глянцевых журналов не читали, слушают разинов форты, задают почтительные вопросы. Один Сема Зыкин, ныне преуспевающий врач в частной клинике, смотрит на новоявленную звезду без пиетета. Он-то и задал мучительно интересовавший Надежду вопрос. «Ты лучше, Людка, скажи, где столько бабла намолотила? Я в своей клинике элитных девиц пользую, так и те скромнее. Неужели хватило пороху банк грабануть? Или дядя-миллионер наследство оставил? «Во-первых, я, Сёма, работаю», — с достоинством отвечала Людмила. «Корректором за три копейки в месяц?» — насмешливо прищурился тот. «А во-вторых, мой, как ты верно угадал дядя, входил в список Форбса», — процедила Сладкома. «Пусть и не в первую сотню, но мне, как видишь, хватило». «Блин, ну везёт же некоторым!» В один голос заныли бывшие одноклассники. Надя только вздохнула. Интересно, почему богатые дяди всегда находятся у полных дур, а нормальным девчонкам приходится всю жизнь считать копейки? Она почувствовала, что тоже начинает раздражаться. Ну, разве это справедливо? Никчемная людка и вдруг стала миллионершей. А она, Надя, добрая, умная, симпатичная, к тому же прекрасная кулинарка, прозябает в унизительной нищете. И в отпуск вынуждена ехать только куда и если позовет Дима. В голове неожиданно мелькнуло. Хорошо бы уесть задаваку. Впрочем, Надя тут же застыдилась непорядочных мыслей и порадовалась, что Елена с Ириной на Сладкову не обращают внимания. Встали из-за стола и дружненько отправились к караоке. Ну и правильно, подумала Надя. Поняли, наверное, что Людке обиднее всего будет, если её просто не заметят. Она покинула Людмильну Свиту и вернулась за стол. Машинально попробовала горячее, сёмгу под сливочным соусом. На удивление, блюдо местным поварам удалось, и Надя — всё-таки пища снимает стресс лучше, чем курево накинулась на аппетитную рыбу. Ещё и Сёмка Зыкин подошёл, начал её медицинскими байками развлекать. Митрофанова слушала внимательно, хохотала и даже не заметила, как справилась с горячим. А едва отложила приборы, услышала усиленный микрофоном голос Ленки Коренковой. «Ну что, дамы и господа, все покончили с едой? Тогда давайте споем!» Одноклассники откликнулись аплодисментами и радостным гулом. Надя тоже зааплодировала. «Удивительно!» — говорит Коренкова, несмотря на выпитое, внятно. И предложение выдвигает мирное. «Начнем с чего-нибудь романтического», — тем временем предложила Лена. «Все-таки у нас сегодня встреча выпускников, вечер воспоминаний». Она пощелкала кнопками караоке, дождалась, пока заиграет музыка, и сильным голосом затянула. «Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь, учат в школе, учат в школе, учат в школе». Голос коренковый звучал свежо и сильно. Одноклассники радостно подхватили знакомую песню — А Сёмка Зыкин крикнул в ухо Надежде, которая тоже начала подпевать. «Молодец, Ленка, не весь талант пропела». Надя только вздохнула. О загубленном таланте Коренковой она на правах соседки знала больше других. Не раз слышала сквозь тонкую стенку, как Лена пытается воспроизвести на своём рояле что-то из былого репертуара. Сбивается, путается, злится а потом заходится в слезах. Хоть бы пела, раз больше играть не может, мелькнула у нее. Тем более, что благодаря природному артистизму и сильному голосу петь у нее получалось. Вон и Степка говорит. Сладкова в балахон Пугачевский вырядилась, только Ленка все равно на звезду больше похожа. А Коренкова на месте не стоит, приплясывает, зажигательно, точно в ритм. На втором куплете, благо микрофон беспроводной, и вовсе спустилась в зал. Исполнила подобие индийского танца вместе со Степаном, потом протянула микрофон историку. Тот не растерялся, песню поддержал, а после подошла к надежде, и они к восторгу публики пропели пару фраз на два голоса. А когда покончили с ностальгической песенкой, Лена выхлебала из чего-то неосмотрительно оставленного бокала шампанское и предложила. «Теперь давайте что-нибудь взрослое. Хотите Мурку?» В зале тут же разгорелась дискуссия. «Да ну, Мурка, отстой!» — кричали одни. «Давай лучше Кучина, Круга, Диму белана предлагали другие. А Степан громче всех предложил. «Спойленок-институтку, ну, эту. Я дочь Камергера». «Только если с тобой, дуэтом», — откликнулась Елена. А Ирина тут же включила на установке караоке нужный мотив. «Сценка-то, похоже, срежиссирована», — мелькнула у Нади. «Но что они задумали?» Степа и Лена уже тянули. Мой отец Камергер убежать не успел, но для белых он сделал немало. — Что за пошлятина? — поморщился Сёма Зыгин. — А по-моему, хорошо. Хоть на фабрику звёзд не согласилась Надежда. Исполнители и правда смотрелись весьма эффектно. Ладные, стройные, голосистые. В унисон двигались, в такт пританцовывали Перестали замечаться, Ленкина испятое лицо, Стёпины простецкие одежки. Публике они тоже нравились. Бывшие одноклассники подбадривали их, подпевали, хлопали. Только Ирина сидела молча. И Сладкова, лишившаяся восхищённой аудитории, смотрела растерянно и злобно. А Елена со Степаном тем временем медленно, но верно придвигались к ней. И когда дело дошло до фразы «Вино и мужчины, моя атмосфера», протянули микрофон бывшей отличницы. Сладкова. Одноклассники помнили, что у нее ни слуха, ни голоса, а жутко смутилась и ни слова в микрофон не произнесла, музыка прошла впустую. А Лена, перебивая мотив следующего куплета, издевательски предложила. «Ну что ты, Людочка, пой! Это ведь про тебя!» «Пошла вон отсюда, пьянчуга!» — злобно прошипела в ответ отличница. Люда не учла, что микрофон находится подле ее губ, и потому грубый ответ прекрасно расслышали все гости вечеринки, тем более, что как раз и музыка стихла. Публика остолбенела. «Вот овца!» — буркнул чей-то мужской голос. Кто-то из девчонок ахнул. Только Лена со Стёпой не смутились. Коренкова спокойно произнесла: "Не очень-то вы любезны, госпожа Сладкова". А Стёпа проговорил явно заранее придуманную фразу: "Так ли вы прекрасны, как выглядите в этом сногсшибательном балахоне?" Он дёрнул один из рюшей Наталии и одеяние Людмилы, словно по мановению волшебной палочки, свалилось с ее плеч на пол. Зрителям явились очень скромные белого хлопка трусики и, неестественно, вздыбившийся, явно забитый увеличивающими бюст вкладками лифчик. Зал в ошеломлении замер. В наступившей зловещей тишине раздался лишь веселый голосок Коренковой. «Любуйтесь! Вот она, истинная фея из бара!» «А в одежде ты лучше!» — издевательски закончил Степан. И парочка гомерических хохоча двинулась прочь. Потрясённая, плачущая Людмила пыталась дрожащими руками натянуть свой хитон. «Да уж, звезды из сладковой опять не получилось», — философски констатировал Сёма Зыкин. А бывшая отличница тем временем, так и не попав рукава, просто обмоталась своим одеянием, будто тряпкой, и в голос рыдая кинулась вон из зала.